и принялось бешено хлистать. Тьма наполнила шорох множества маленьких крыльев, и Кейн улыбнулся. Криво, с облегчением, весело и вместе с тем огорченно. Летучие мыши? Ну, конечно же! Пещера ими буквально кишела. Другое дело, они его, как ни крути, изрядно перепугали. Шагая вперед под шорохи тысяч крыльев, отдававшиеся под сводами громадной пещеры, Соломон Кейн допустил в свое пуританское сознание удивительную мысль. А не могло ли случиться так, что некоторым образом забрел прямиком в преисподнюю, и эти мечущиеся существа, вправду ли это летучие мыши, или, может быть, заблудшие души, обреченные вечно носиться в неприходящие ночи? «Что ж», — сказал себе Соломон Кейн, В таком случае я, верно, скоро набреду и на самого сатану. И стоило ему подумать об этом, как в ноздри ударил омерзительный, отталкивающий запах разложения. Чем далее анг... англичанин продвигался вперед, тем сильнее делался смрад. Кен вовсе не был любителем сквернословить по всякому поводу, но тут уж и он начал тихо ругаться. Он чувствовал, что несносная вонь означало какую-то скрытую опасность, незримое зло, столь же нечеловеческое, сколь и смертоносное. Хмурый разум Пуританина вновь обратился к заключениям метафизического свойства. Впрочем, его решимости они отнюдь не поколебали, облаченные в несокрушимую броню веры, вооруженные незыблемым сознанием правоты дела, который взялся отстаивать,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 Пальцы соскальзывали, натыкаясь на мерзкие кольца. Шипение страшилища рождало эхо в стенах пещеры, звуча леденящим гимном смерти и ужаса. В кромешном мраке под шепот тысяч кожистых крыл Кейн дрался за жизнь, точно крыса, угодившая в пасть к замеде мышелового. Он почувствовал, как проминаются ребра, как становится невозможно дышать, когда его левая рука все-таки сомкнулась на рукояти кинжала. Последовал яростный рывок всем телом, и железная крепость, крепость вздувшихся мышц позволила Кейну частично высвободить левую руку. Немедленно он до рукояти погрузил острое лезвие в чешуйчатую, смеящуюся плоть, чтоб взяла и издавила его тело, потом еще раз и еще, мало-помалу трепещущие кольца стали ослабивать. и, наконец, сползли к его ногам, оставшись лежать, словно витки чудовищного каната. Хвост громадной змеи еще бился в судорогах, любой удар мог переломать кости, и Кейн поспешно шарахнулся прочь, судорожно вбирая в измученный легкий воздух. «Да», — сказал себе Соломон, — «если мой соперник и не был самим сатаной, то уж верно доводился ему ближайшим земным сподвижником.